Следует, впрочем, признать, что это обстоятельство не мало не повредило иудаизму среди женщин в эпоху прозелитизма, наоборот, но это особая загадка, находящая себе разрешение на почве не истории религий, а женской психологии, и скорее всего в том, что женщинам более всего нравится не только те мужчины, но и те религии, которые их менее всего любят. И, наконец... Даже в своем мужском кругу иудей понимал идею добра в противоположность к Эллену преимущественно в ее отрицательном смысле, как воздержание от дурных действий. Дурными же считались те, которые прямо или косвенно, хоть в отдаленной степени, могли нарушить закон». Развелась та особая законническая мораль, сосредоточенная в бесчисленных правилах о соблюдении суббот и о запрещённых яствах, идеалом иудейского праведника стал фарисей. Ограничение необходимо и для принципа Бог объявляется в истине на почве иудаизма. Да, конечно. И для иудеи Бог был истиной. И он признавал ведовство и пророков. Но, во-первых, этот принцип не имел коррективы в принципе истина есть Бог. Иудей не находил в своей религии побуждения для творчества в области знания, для науки иудаизм был также бесплоден, как и для искусств. Позднее евреи, не иудеи, и в той, и в другой области достигли больших успехов и вписали много славных имен в Скорежали Прогресса. Но это стало для них возможным лишь после того, как и потому, что они, как народ, приобщились курицам, к общечеловеческой культуре и, стало быть, косвенно к тому же эллинизму. А во-вторых, та опасность, от которой эллины были обеспечены своим органически отрицательным отношением к дьяволу, она по соответственной причине сказалась на иудаизме с ужасающей силой. Для иудея его истина с самого начала выступает ограждённой из городю нетерпимости. И в этой нетерпимости заключался, чтобы сказать это тотчас, его самый раковый дар христианству. Скажем и это тотчас, когда имеешь дело с рабскими душами, В этой нетерпимости заключается важный залог успеха. Этим мы можем дополнить наш выше приведённый первый ответ. Нетерпимость христианских апологеттов, которая бы обрекла их на осмеяние в Афинах, перекло сильно действовала на рабские умы его потомков 6 веков спустя мы можем это проверить на сравнительно недавнем примере из всех реформированных исповеданий самым просвёщённым и симпатичным был несомненно социенианизм истинный сын возрождения Он унаследовал также и возрожденческую терпимость, и именно от неё он погиб. Психология тут очень простая. Скажи, Со Цин, могу я спастись, будучи, примерно говоря, кальвинистом? Конечно, если будешь добр и честен, Благодарю. А теперь скажи ты, кальвин, могу я спастись, будучи сацеянцем? Конечно, нет. За что же я жёг сервета и так я перехожу к кальвину. Оно выходит на оба конца надёжнее. Предполагается при этом, повторяю, что имеешь дело с рабской душой. И ещё одно должен сказать я тотчас. Раковый дар нетерпимости, полученный христианством от иудаизма, оказался поистине обоюдо острым мечом. Християне обратили его против своих же учителей. В этом великая страшная наука. Все гонения на евреев, позорящие историю христианской религии, имеют свой источник в ветхом завете. И наоборот, Слово терпимости по отношению к ним раздавалось под влиянием воскрешённого античного мировоззрения. Вспомните, в эпоху Возрождения Рейхлина и его спор с Кёльнцами. Вспомните в эпоху неогуманизма Лесинга. И получается замечательная картина. Антисемит в своём изуверстве оказывается действующим под прямым или косвенным влиянием иудаизма. Человеколюбивый заступник евреев под прямым или косвенным влиянием эллинизма. Но человеколюбивое отношение к исповедовающим данную религию не исключает объективной критики ее самой. Без критики иудаизма, краткой, как и все в этой книжке, нельзя было обойтись, при ответе на вопрос о причине замены эллинской религии христианской. 42. -ое. В течение второго года И особенно первого века до Рождества Христова кольцо эллинизма всё теснее и теснее смыкалось вокруг страны, управляемой Сионом, при последних хасмонеях. И в особенности при Ироде Великом Иудея стало уже в значительной степени эллинистическим царством. И если даже в Иерусалиме, ревнители закона и законнической морали яростно отбивались от всевозрастающего влияния эллинствующих то какого должно было быть настроение его превеска на верховьях Иордана языческой Галилеи лишь недавно подчинённой власти закона мы можем здесь поставить только вопросительный знак Галилея до христовой эпохи для нас великая загадка но факт Тот, что она ещё более самой иудеи была вклинена в эллинизм. Факт тот, что появление Христа совпало с его сильнейшим влиянием на умы иудеев. Факт тот, что его учение было протестом против иудейского законничества в духе эллинской свободы, эллинского человеколюбия, эллинского сыновнего отношения к любимому Богу.